Горит радиостанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Шмелёву было даровано то, чем были обделены иные писатели. И те критиковали его нередко именно по причине вот этой своей обделённости. Вот писательница Кузнецова Явно не без Бунинского влияния записала. Мы всё-таки забыли, что такое неприкрашенная Россия. Уверена, что Шмелёв, который разводит о ней такую патаку, если бы хоть раз вздумал перечес Чехова, постеснялся бы потом взяться за перо. Его потонувшие в пирогах и блинах России ужасно. Да, тут, конечно, слышится Бунин за этими словами. Она не Чехова не поняла, ни Шмелёва. Потому что Он-то, Шмелев, как раз Чехова читал очень хорошо, и не раз, и воспринял от него самое сущностное. И так это выразил, говоря о Чехове. Он созерцал глубины жизни, вечные глубины. Собственно, совпадение в образовом видении мира между Чеховым и Шмелевым уже отмечалось много раз. Продолжалось это и в эмигрантский период шмелевского творчества. Не случайно же старый полковник в романе «Солдаты» говорит – Теперь у нас один сад, Россия. Прямо слышится Чехов здесь. И недаром же главная героиня незавершенного романа «Иностранец» так совпала с одним из любимых для Шмелева чеховских образов «Смесюсь из дома с мезонином». И вот роман «Няня из Москвы» – это первое у Шмелева произведение, в котором полно воплотились принципы нового творческого метода. «Лето Господне» еще только начато и не завершено. Короче, можно этот роман и со сказкой сопоставить как с литературным родом, как с типом мировидения. В сказочных характерах и обстоятельствах стягивается всегда сущностный жизненный начало. Сказка даёт их в уплотнённом виде, как сгусток, откровенно выявляющий то, что в повседневности часто размыто и трудно различимо в хаосе жизненного потока. Если так понимать сказку, а не как некое волшебное неправдоподобие, это вторично, хотя на поверхности То вот есть, так понимать, то роман Шмелёва, конечно, сказка. Собственно, сказка, в которой ощутимое добро побеждает всегда концентрированное зло. И это есть в выявлении скрытой красоты за гримасами жизни. Как Пушкин говорил, сказка ложь, да в ней намёк. И по сути-то, конечно, сказка это правда. Шмелёв осмыслил прошедшее в России и припрочил высказать это старой женщине, няне из Москвы. Дарья Степановна Синицына, 75-летней уже, умудрённой жизнью и всё глубоко понимающей в ней. История, которую рассказывает няня о своей давней знакомой, встреченной ею в Париже, что, собственно, и составляет содержание романа, история проста и одновременно многосложна. Она, няня, воспитывала в богатой семье либеральных интеллигентов свою любимую Катечку. Родители – люди неплохие, но бестаря в голове. И тем же весь мир осчастливить мечтают. Барин, известный доктор, погуливал, что называется, барыня глупая, истеричная, томилась от безделья и ревности, что довело её в конце концов до злой чехотки. Сама эта Катечка девица не слишком умная, но всё равно капризная испорченная родителями. А часть истеричная от матери взяла. Она кичится своей красотой и образованностью. Скоро перенила очень многие нравы жизни серебряного века, училась на актрису, не имея ясной цели в жизни. И в пору разгула революционных событий 17 -го года родители вынуждены были уехать в Крым на лечение, где скоро умерли. А за ними поехали и дочь с няней. Из Крыма, потерпевщих многих бед, они бежали от большевиков, долго скитались по Европе, побывали в Индии, затем очутились в Америке. Катючка стала кинозвездой, но счастливой не была. Долгая история взаимоотношений ее с молодым человеком, с Васенькой, как его там называют, человеком характера прямого и благородного, которая началась еще в России, история любви и взаимного мучительства составила стержневую линию всех событий, о которых повествует добрая няня. В самом начале еще всей истории молодой человек сватается к Катечке и получает неопределенный отказ. Потом он уходит на германскую войну, воюет в белой армии. А потом за границей проходит через многие беды. Но всё-таки он сумел завершить инженерное образование и также обосновался в Америке. И вот, изтерзавшись, глядя на несчастливость этих молодых людей, причиной которой был, конечно, прежде всего, вздорный характер этой девицы, няня решается на отважный для её лет и положения поступок. Она одна отправляется в Европу чтобы добыть некое письмо, которое оказывается главным поводом для длящихся раздоров. В итоге она устраивает все ко благу, а сама начинает готовить себя потихоньку к мысли о скорой смерти. Вот содержание романа. «Няня простодушна и неграмотна, но вот, как бывает, она скажет и как припечатает». Она не грамотна, но она мудра некой высшей мудростью, мудростью духовной. Рассказ её это рассказ о том, как теряют себя люди и где причина тому. Вот, например, как она объясняет источник всех бед, случившихся с Россией. Она как будто описывает всего лишь то, что происходит у них в московском доме, вот забавы этой серебряной интеллигенции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 А кто точнее сказал? Причина всех бед неприкрытое обращение к первородной греховной повреждённости мы, боги. Няня богословским премудростям, э, конечно, не обучена, а уматы ей не занимать. И она очень скоро поняла суть на стремлений всех этих либеральных борцов, революционеров. Вот глава семейства однажды решил её обрадовать. Ну, няне богу за нас молись. Всех твоих внуков обеспечим. Всё у нас по закону будет: и зевать, и чихать, и щи лапем хлебать. А она ему шуткой тоже отвечает: да много законов писать придётся, но нужно и не хватит, батюшка. Если по учёному говорить, няня отвергла примат принципа юридизма в жизни. Вот она как приговор изрекла, и для наше время тоже весьма злободневный. Закон важен, но не главное это, это её приговор. Приговор всей их жизни, приговор и серебряному веку. И только э, у всех разговору, искусство, искусство, искусска, искусна, только никакого одни только неприятности. Очень жестоко выставил Шмелёв деятелей серебряного века, не смущаясь стереотипными иллюзиями и возношением кумиров культурной элиты. Особенно жёстко отхлестал он мир Хольда, выставив неприкрыто, а выстинным обличие. Не даром его няни бесом постоянно именуют. Ну, правда, в романе Дан, конечно, обобщённый образ, некой театральной знаменитости, но прототип все, в общем, угадали. Няня без хитростно. Она знает одно: без Бога не проживёшь. Вот у неё единственный критерий при оценке всякого человека и всякого события. Чего ни коснись, она всегда Бога поминает. Глядя на раздор уже смертельно больных своих хозяев, она об одном помышляет: "Я молюсь, умри их, Господи". Пошли конец скорый непостыдный. Вот она ощутила с далёкой Индии и не может отметить Рождества и горюет. Так исправила Рождество. В молитвы все прочитала, какие знала. Церкви-то нашей нет, извона не слыхала и терпаря не слыхала. Всё шептала, упоминала: "Разumeйте языцы, покоряйте, с нами Бог". Ну и таких мест цитировать можно очень много. Все беды своих хозяев родители её любимые Катючки, она выводит из их безбожия. У нас не то, что царицу небесную никогда не приглашали, а и бачку с крестом не принимали. Как у нас расстройка какая, Барня в спальню запрёт, плачет. А я возьму водиц святой по капелью, помолюсь за них. Ну будто они дети несмысленные, жалка их. Образов у нас доми не было. Барня не желал к своему образованию и своё благословение Мамаша уж замуж благословила. Она надно сундуках прятала. В детской только я уж настояла, к Екатериной мученице повесить образок к кроватке. Да в прихожей иконк висел от старых жильцов осталось верё shoчка два. А в тёмненько у меня и лампадка теплилась, Никола Угодник у меня висел. Вдорог ты захватила. Ещё Казанская матушка. А у них чисто как у татаров, путина в одном углах и больше ничего. Скажу ей, Богу молиться надо, мысли разойдутся. Ай, вправду. Где душу-то нашу найти? О себе да о себе все. Боз над чего и думается. И причина одна. Няня повторяет ее постоянно. Богу вас, говорю, нет. И покою нет. Худо у нас в доме, худо. В Бога-то не верили. И такие опасливые. Судьбы боялись. За зеркала дрожали, как бы не треснуло. А я и посмеюсь. В Бога не верите? В зеркалу верите. В зеркалу верите. И опять Шмелев очень точно подмечает, интеллигенция нередко веру суеверием подменяет. Это все не ново. И сам характер этой девушки, Катечки, воспитанницы, все противоречия определены противоречиями воспитания, соединением несоединимого. «Стал я ее молитвам учить», — говорит няня. «Они ее до учения ни одной молитвы не обучили». «Не смей, Катюнчика, глупости мучить, барыня, мне. В молитвах твоих она все равно ничего не поймет». Да не мои, говорю, молитвы, а Господни. Она не поймет, он зато понимает. Глупости мы хотим сделать из нее своевольного человека. Она сама должна всего добиваться, а не на твоего Бога полагаться. Ох, да чего же мне на них наговаривать, барыня, когда правда? Да какой же это мой Бог? А помните, с барыней говорю, один у всех Бог, Иисус Христос. Вот э, здесь опять важнейшие причины этих бед, которые испытывает и семья, и вся Россия. Шмеров очень точно показывает. Мы хотим своего вольного человека сделать, говорит Бараня. Вот причина. Сама должна всего добиваться, не на твоего Бога надеяться. Ну вот, э, когда так человек мыслит свою жизнь, тогда и приходят все беды. Неа не знает, где без Божьего, там плохо. Там гордыня там неустройство и все беды. И вразумляет свою воспитанницу. Вы все гордые, самодовольные, образованные, и папочка с мамочкой всю жизнь себя и других терзали. Всё мы да мы, всё переделаем по-нас. Вот и переделали. Мы изгоимся от гордости на вертеле. И ты от гордости человек не проникаешь. Шмелёв очень верно указал грех либеральной интеллигенции. О безбожной свободе все мечтали и боролись за эту вольность, и сами среди первых пострадали от той свободы. Это тема одна из ведущих в художественной творчестве писателя, в его публицистике. Одним из техчайших грехов русской либеральной интеллигенции это соблазн западничество, которым заразили они и народ. Шмелёв очень верно указал грех либеральной интеллигенции. О безбожной свободе все мечтали и боролись за эту вольность, и сами среди первых пострадали от той свободы. Это тема одна из ведущих в художественном творчестве писателя и в его публицистике. Одним из техчайших грехов русской либеральной интеллигенции это соблазн западничество, которым заразили они и народ. Вот дня не говорит. И я им верила господам, Из-за границ приедут, все нахваливают, чистый рай там, никого не обижают, все друг дружку выкают, и жалуем всем какой, и умные все, и благородные. У нас бы так раздумаешься, несчастные мы какие, а там и бедных нет, нас-то за что обошел Господь? Повидало теперь, в Крыму еще повидало заграничных, все понятие повидало. Западная цивилизация показала себя не они и вообще русским людям во всей красе, а Шмелев о том мог свидетельствовать не понаслышке. Еще в Крыму в годы гражданской войны что творилось? Весь Крым вытряхнули за грош без денежки, по дачам рыщут, кто несет, кто везет, кто ковер волочит, кто шубу, и рояли, и небель всякую. Так все и говорили, саранчат налетел и дачи скоро поволокут, горток не стащат. Наш знакомые говорили: "Они нас за людоедов считают. Они все так людоедов обобирают по всему свету. Каждый день по роходы отходили полным-полнёхоньки. Грабили Россию цивилизованные люди". Ну, у простой женщины нет пренебрежения к аземцам, она их по совести судит. Когда в Крыму прибегствие от большевиков её спас не христота, а А на рассудил о нём не по рассудку, а сердцем. Вот э, интересное её рассуждение. Месяцу молятся, верный ты какой? Ведь он в рай попадёт. И спрашивают, не будет какой веры. А голову свою за нас клал. Это да без него бы мы, может, и в живых-то нас не было. Ну вот возьмите, татарин, а и у него совесть есть. Только до месяца мог понять. А если бы он до Христа-то знал, в святый бы попал. Сколько я того татаря напоминала, всегда за него молюсь. Про свирку, понятно, не вынешь. Святого имя такого нет. Осман-то больше собак так кличут. А за его здоровье, если жив, поминаю. Вот когда слушаешь старую няню, то не оставляет ощущение, что во всех испытаниях она хранит поразительное спокойствие душевное. Спокойствие в каком-то высшем смысле. Не в житейском, поскольку вовсе неравнодушна ко всему, что ей выпало. Это спокойствие определено ее верою, постоянным чувством Бога в душе. И огонь грозит будет, и пагубы, и свирепство, и железо, а Господь сохранит. Вот ее убеждение. И это не слепая вера в судьбу, это вера в промысл Божий. Няня получает промыслительные наставления от старца Зосимовой пустыни Алексея кстати, того самого, кто вынул жребий с именем нового патриарха святителя Тихона на поместном соборе. Вот именно он наставил её принимать на себя и чужие грехи, и не только свои, и надеяться на судию всё и всех направляющего. Вспомним, что это очень важно для Шмелёва наставление от старца, потому что и в собственной жизни он получал такие. И всякий раз няня ощущает и сознаёт помощь свыше, даже в незначительных как будто проявлениях. Вот, например, приехала она в Париж. Я одинока. Адрес знакомых, которые имела, потеряла. Что делать? Ну, человек начал бы вот суетиться, искать, может быть, этот адрес. Няня поступает совершенно иначе. Пойду, думаю, поставлю свечку Николе Батюшке у годнику, забыл им поставить. А он сколько спасал нас. С иконы его так и поехала из Москвы. Старинный от тятеньки покойного. Так это в уме мне. Пойду и поставлю, а уж и обед не отходило. Отче наш пропели. Подхожу к ящичку свечному, а вы меня и окликнули. Вот мы можем сказать, как действует промысл Божий. Няня не ищет знакомую, а идет в церковь. И встречает... Ту, которую может быть время собственными силами и не нашла бы никогда. Она сознаёт и посылаемые искушения. Так в очень тяжкое время в Константинополе, когда можно было устроиться благополучно у богатого турка, она не могла оставить ту, которую поручили ей перед смертью родители. И жаловы не прибавляли. А как подумала: "Оказочка, как же? Да что ж я продажная какая?" И не осталось. Это уж в искушении мне было. Она и судьбу страны, и судьбу народа так же понимает, как действие промысла. Сразу так все и повернулось, нечистому силу-то дана. А что, барни, думаете, ему дается от Господа? Почувствовали, что бы, в разумение пришли бы. Вот так все и ведет ее по жизни к благому концу. Совершенное ею можно воспринимать как маленькое чудо, а можно иначе, как действия промусла призываному верую. Об этом и роман. И вот хоть немного, хоть коротко нужно сказать о поразительном языке романа Шмелёва, о сказываемой его форме. Сказ Шмелёва, то есть передача писателем манеры речи своих персонажей, сказ Шмелёва это верх литературного мастерства. Ну, до того первым мастером сказа в русской литературе признавался Лисков, и справедливо. Шмелёв мы можем сказать, ни в чём не уступил ему и превзошёл. Ещё до революции э критики, а позднее исследователи отмечали сказовое мастерство э, писателя в повести Человек из ресторана. В няне из Москвы он показал, что нет ему в том равных. Иван Александрович Ильин э, говорил о Шмелёве. Богатством русского языка Шмелёв владеет как редко кто. Но власть эта не власть коллекционера, собирающего чудные, бывалые, уродливые или ветхие самосиянности языка, чтоб любоваться ими в некотором пренебрежении к профану читателю. А профан ты не знаешь. Что именно разуметь за этими дивными словесами? И ничего не разуметь, а просто радоваться этим берилом русской словесности, как в ювелирном мастерстве Ремезова. Нет, у Шмелева власть над словом родится из стихии художественного образа и художественного предмета. Слова его не раскопаны в физиологических курганах и не красуются, как самоценные величины. Они суть верные и точные знаки образных событий и духовных обстояний. И вот эти слова Ильина, они, впрочем, э не только к княни из Москвы относятся. Да, они могут быть отнесены ко всему творчеству Шмелёва. А про нос нам Шмелёву готовилось новое страшное испытание. Как раз вот в это время в начале 30-х годов Бунину была дана Нобелевская премия. Шмелёв тоже выдвигался на премию, но премии не получил. Вообще-то не Западу было понять русского писателя, отметить его. И Шмелёва вместо премии «Известие из России о смерти матери» и ещё тяжкая, может быть, смертельная болезнь. И ведь вот какие разные характери. Когда Бунин узнал, что Шмелёва на премию выдвигают, он злобился и до конца жизни не мог ему простить. А Шмелёв радостно встретил весть о торжестве Бунина как это же звер русского писателя. Одним очень огорчился в Нобелевской речи своей Бунин ни словом благодарности не обмолвился о России. И поэтому сам Шмелёв чествуя Бунина сказал о том, чего не услышал от собрата-писателя. Он поставил имя Бунина в один ряд с именами Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Лыскова, Гончарова, Чехова, и утверждал: "Наша великая литература, рождённая народом русским, породила нашего славного писателя, ныне нами приветствуемого". Ивана Алексеевича Буйна. Он вышел из русских недр. Он кровно-духовно связан с родимой землей, родимым небом, с природой русской, с просторами, с полями, далями, с русским солнцем и вольными ветрами, с снегами и бездорожьем, с курными избами и барскими усадьбами, с сухими и звонкими проселками, с солнечными дождями, с бурями, с яблочными садами, с ригами, с грозами, со всей красотой и богатством русской земли. Всё это в нём, всё это впитано им, остро и крепко взято и влито в творчество. Чудеснейшим инструментом, точным и мерным словом, родной речью. Это слово вяжет его с духовными недрами народа, с родной литературой. Вот так Шмелёв радовался за своего собрата. Бунин ответил ему неприязнь. И вот в этом году, в 33-м, Шмелёв окончательно приходит к церковному бытию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 даётся человеку ради укрепления в вере. Весь 34 год проходит под знаком этой болезни. Шмелёв рассказал об этом в документальном рассказе Милость преподобного Серафима. Он испытывает страшные боли, у него болен желудок, и доктора настаивают на операции, говорят, что без операции человека ждёт неминуемая и скорая смерть. Да и операция тоже страшна. Писатель готовится к неизбежному. Но совершается чудо. Рентгеновские снимки, на которых со всеми докторами ясно читалась необходимость вмешательства хирургического, вдруг эти снимки изменились. Те самые, не новые, и врачи не смогли ничего обнаружить. Это были снимки здорового организма. Симптомы болезни исчезли, боли не было. И это всё совершается заступничеством преподобного Серафима Саровского. И это случай несомненный. Потому что это произошло по молитве самого Шмелёва. Он горячо молился преподобному: "Ты святой преподобный Серафим, можешь, верую, что ты можешь". И ночью во сне перед самой операцией ему увидели все самые рентгеновские снимки, на которых ясно проступили поверх его буквы святой Серафим, русские буквы. "Я почувствовал", пишет Шмелёв, "что он святой здесь с нами". Это так ясно почувствовал, будто он был действительно тут. Никогда в жизни я так не чувствовал присутствия уже отошедших. Я как бы уже знал, что теперь, что бы ни случилось, всё будет хорошо, всё будет так, как нужно. И вот неопределимое чувство как бы спокойной уверенности поселилось во мне. Он со мной, я под его покровом, в его опеке, и мне ничего не страшно. Такое чувство, как будто я знаю, что обо мне печётся могущественный для которого нет знаемых нами земных законов в жизни. Всё может теперь быть, всё чудесное. Во мне укрепилась вера в мир иной, не знаемый нами, лишь чуемый, но существующий подлинно. Необыкновенное это чувство радости, чувство для маловеров. И с ним, с ним мир неразрывно святыи, праведники, подвижники. Он им даёт блаженное состояние души, радость, а преподобный Серафим да это же сама радость. И отцвет радости этой, только отцвет, радостно осиял меня. Не скажу, чтобы это чувство радости проявлялось во мне открыто. Нет, оно было во мне, внутри меня, в душе моей, как мимолетное чувство, которое вот-вот исчезнет. Оно было во мне, как воспоминаемое радостное что-то. Но что определить я не мог сознанием? Так, радостно, укрывающее от меня черный провал, мое отчаяние, которое меня давило. Теперь отчаяние ослабевало, забывалось. Мы можем вспомнить его детское. Мне ничего не страшно. И это как постоянное состояние начинает в нём пребывать: ничего не страшно, потому что везде Христос, потому что везде его святые. Они с ним, и с ним чудотворятся. Он со мной, и тоже наш, самый русский, из Сорово, курянин по рождению, моё прибежище, моя надежда. Здесь, в этой чужой всему во мне Европе, он всё видит, всё знает и всё он может уверенность, что он со мной, что я в его опеке, могущественнейшей опеке во мне. Всё крепит. И это влилось в меня и никогда не пропадёт. Я знаю. Вот мы можем сказать несомненные зримые действия промысла. Уже не в художественном произведении, не в вымысле, в котором можно усомниться, а вот в обыденной реальности. Когда мы говорим о том, что Шмелёв был постоянно направляем промыслительной волей, Мы не должны понимать это как исключительность его судьбы. Каждого человека ведет по жизни эта воля. Особенность Шмелева в ином. Он сознал действие промысла и сознательно принял его. Оттого промыслительное воздействие особенно отчетливо обнаруживает себя в бытии Шмелева. Тридцать четвертый год. Год чудесного исцеления. Это год, когда Шмелев вновь берется за лето Господне одно из величайших созданий русской литературы. И подобного произведения в маловерии не создать. Ему была дана возможность получить укрепление в вере. Перед человеком был выбор: довериться докторам или вере, молитве. Нет, он, конечно, не отказался от помощи врачей, но она ему не понадобилась, потому что вера победила всё.